Глава 14. Вступление в группу. Мои мысленные пожелания о недолгом ожидании не сбылись. Разумеется, как обычно. Я уже давно понял, что если хочешь, чтобы кто-то сделал то, о чем ты просишь, надо высказывать пожелания вслух и погромче. А еще лучше предложить за это денег или поугрожать оружием. Иначе черта с два что выйдет. А что касается пожеланиям ко вселенной то тут можно хоть глотку криками надрывать. Даже если кто-то там услышит, то в лучшем случае проигнорирует. А в худшем – на зло сделает наоборот. Но иногда лучше вовсе помалкивать и даже ни о чем не думать. Тогда, возможно, получишь второй шанс. А то и третий потом. И как ты ими распорядишься – уже твои проблемы. У меня пока что выходило так себе. «Но не думаю, будто мои переселения душ случались как-то так». «А давай отправим душу этого парня в тело деревенского юноши в мире темного средневековья?» «Предлагает первая божественная сущность». «А может, лучше сделаем его бастардом в мире техномагического постапокалипсиса?» «Возражает вторая». «Ну, может, лучше в следующий раз?» «Вот вечно ты первый выбираешь». «Ну да ладно». «Нет». Я все же предпочту считать вселенский разум более абстрактной сущностью, чем старик с бородой, сидящий на облаке, или несколько кретинов в тогах, размышляющих за распитием амброзии устроить сегодня войнушку с нападением на Трою или оргию с превращениями в животных. Впрочем, ничего не имею конкретно против греческого пантеона. Скандинавские боги, пожалуй, творили еще большую дичь. Про египетских зверобогов и вовсе лучше не вспоминать, если вам дорог здравый рассудок. Но все-таки я очень надеюсь, что всех этих идиотов, швыряющихся молниями и носящихся по небесам на колесницах, не существует. «О чем задумался, братец?» Толкнул меня локтем Стюарт. «Побуженю?» по Пожал плечами я. «Не объяснять же ему мои эсхатологические размышления?» «О местной религии, если она вообще есть, я пока ничего не слышал». Живот согласно буркнул, подтверждая, что ужин и вправду важнее. «А я думала, что о пиве?» Хихикнула Китти. «Это само собой», – кивнул я. «Что ж за ужин без пары кружечек пенного?» «Сухомятка в горле комом встанет». «У меня нет». Пожала плечами Китти. Я уже открывал было рот, чтобы пошутить на тему овладения ею техникой глубокой глотки. Но подумал и захлопнул варежку. Неуместно сейчас будет, тем более, пристьюи. И на трезвяк. Ладно бы мы подпитые были. А то вот сейчас девчонка на меня обидится, а потом из-за этого не даст. Приберегу шутку для тетушки Эмбер или Эвелины. «Кстати, а вот и они». Только вместо Эмбер ее муженек-рагоносец, но остальные две в наличии. А чего они тут забыли-то? У нас ведь именно лорд Гарри куратором должен быть. «Берни, сядь прямо, не горбись!» Скомандовала тетушка. Я уставился на нее совершенно обалделым взглядом. Это что такое сейчас было? Воспитывать меня вздумала и прямую осанку прививать? Совсем очумела. И я же просил не называть меня Берни». «Ну ничего, я припомню и буду командовать посильнее прогнуть спину, когда она в следующий раз будет стоять передо мной на четвереньках». «Да пусть хоть ноги за уши закидывает, если ему так удобнее», возразила Эвелина. «Что, парень, не умеешь так? А я вот могу». «Хм, это был прозрачный намек или мне мерещится?» Судя по тому, как она медленно и демонстративно облизнула губы, не мерещится. «Посмотрю на это с большим интересом!» Протянул я. «Так пошли!» Предложила она, протягивая руку. Предложение было привлекательным, но в данный момент явно подразумевало переход в ее группу. «Да, с бонусами, но...» «Это пока еще мои адепты!» Проворчал лорд Гарри. «Хотя, если они хотят сменить группу...» «А давайте чуть помедленнее и с самого начала!» Громко и вслух попросил я. «А то я же из деревни. Не догоняю!» «И мы все не в курсе, что вы там по пути сюда обсуждали!» Гарольд аж побагровел от злости. Тетушка завращала глазами как безумная, явно пытаясь этим подать мне какой-то сигнал. Насколько я понимаю, заткнись и не выделывайся, а то спалишься, что ты не деревенский мальчишка, а сорокалетний попаданец с давно зашкалившим барзометром». «Ну, вряд ли именно в таких выражениях, конечно». А Эвелина только улыбалась и похотливо облизывалась. «Ага, мы же тоже ничего не поняли. Поддержал меня Стюарт. Нас переводит в другую группу? Обычно ведь приходит только куратор группы». Указала всезнайка Кити. «А вас трое?» «Бернард!» Указала на меня пальцем Эвелина. «Инициирован тьмой. Поэтому я пришла предложить ему вступить в дельту. Ну и вы можете пойти с ним, если хотите. Мне все равно». «А ничего, что я инициирована светом!» Наивно заморгала глазками Китти. Эвелина скрытый подкол уловила и захохотала. «Можем пригласить сюда и Хлою», – предложила она. «Хотя я предпочитаю, когда мужчин участвует больше, чем женщин. Или хотя бы поровну, как сейчас». Стюарт поперхнулся и закашлялся от такого намека на оргию. «Нет, спасибо, не надо, леди Хлою!» – отказался я. «У нее меч слишком большой, я комплексовать начну». Теперь уже поперхнулся лорд Гаральд. «Ой, ну он-то чего, как ребенок? Взрослый мужик ведь, даже уже не очень молодой!» «Бернард!» – прикрикнула на меня тетушка. «Кажется, юнец пьян!» – прокашлявшись, заявил Гарри. Все-таки ничего он не понимает. «Был бы я пьян, так чтоб всерьез, он бы уже по морде схлопотал, может, даже пару раз!» «Я помню вас таким же юным, Гаральд! Протянула Эвелина, похлопав его по плечу. «Да-да, таким же наглым, дерзким и хамоватым! И петь вам для того, чтобы говорить глупости, совсем не требовалось! Эх, и куда только все делось с возрастом!» «Стоп! Что?» «Да Эвелина выглядит моложе Гарри!» «Что, неужели здесь люди вправду живут дольше, но не все?» «Может, зависит от магических сил?» Или влияние какой-то конкретной стихии? Ну, минимум пара долгожителей среди кураторов уже обнаружилась. Третий к таковым не относится. Надо бы у тетушки спросить, сколько ей лет-то. Давайте ближе к делу. Умиротворяющим тоном предложила леди Ингрид. Лорд Гаральд. Да, кивнул он, снова откашлявшись. Если вы все трое все же решили идти в группу Бетта, то... Он достал из кармана и протянул нам на раскрытой ладони три металлических значка в форме заглавной буквы Бета. Никаких булавок на них не было. Как их крепить-то? Впрочем, тут мне достаточно было посмотреть, как делают мои товарищи, и повторить. А они просто приложили значки к лацканам курток с правой стороны, и те будто прилипли. Ну, раз работает, то и ладно. Принцип мне пока не важен. «Так, адепты, в каких стихиях вы инициировались?» – спросил лорд Гаральд. «Воздух, огонь и тьма», – сообщил я. Кураторы переглянулись, кивнули друг другу, но смолчали. «Воздух, земля и свет», – доложила Китти. «Земля, вода, воздух». Неохотно буркнул Стьюи. «Так они оба могут получить сигил исцеления. Полезная штука». «А еще полезнее иметь целителей в друзьях, так что мне вдвойне фартануло!» «Теперь показывайте пропуска!» – потребовал Гарри. «Гамма-3-1-2-2!» 2". На этот раз первый отрапортовала Китти, демонстрируя пропуск и гравировку на нем. «Альфа-8-3-5-1!» – мрачноватым тоном сообщил Стюарт. «Слабовато!» Наверняка в Альфе один мусор остался. Скривился Гаррельд. Еще и всего один отсек. О, кажется, я понял. Умойся лапкой, Феликс. Не такой уж я балбес и бестолочь. Это же ключи к складу. Лямбда 5, 3, 1, дробь 5. С наглой усмешкой сообщил я. Получается, последняя цифра означает количество отсеков, которые можно пропуском открыть. И у меня их целых пять. Тогда как у Кити и Стьюи всего два и один. Гарри хмыкнул и поморщился. А Ингрид чуть не подпрыгнула на месте. «Отсек лямбда!» Воскликнула она. «Его же до сих пор не открывали! Наконец-то!» «Ещё вот второй есть, с мечом!» Сообщил я, продемонстрировав вторую прямоугольную пластинку. «Так это от арсенала, балбес!» Хмыкнул Гарри, теперь довольно. «Получишь там меч». «О, кажется, я все-таки протупил и сморозил ерунду». «Ну и ладно, все ошибаются, особенно при таком недостатке информации». «Я не в том возрасте, чтобы из-за такого обижаться и комплексовать». «Ну, ложанул, бывает». «Спасибо за пояснение, милорд». Спокойно кивнул я. «А остальные вещи из сейфа вас не интересуют?» «А там есть что-то ценное?» Скинул брови он. Я пожал плечами и достал из кармана все полученное мной барахло. «Да не особо», — признал я. «Портсигар, ножик сгодится для бритья, пилка для ногтей. Кити, это тебе, дарю». «И вот это». На металлический кругляш все присутствующие, кроме Эвелины, уставились, вылупив глаза. «Печать для Сигила с новым знаком». Пробормотал Гаральд. «Поздравляю, мальчик, ты только что разбогател». «И такие сколько заплатите?» – уточнил я. «Физически еврейской крови во мне, насколько знаю, никогда не было. Но вот духовно, когда речь заходит о больших деньгах, у меня сразу отрастают тейсы. А уж учитывая, что у меня в столе остался последний серебряк и меньше десятка медиков», «Я?» – хохотнул Гарольд. «Обратись к нашим магистрам, они определят, на сколько зарядов твоя печать. Хотя меньше, чем за восемь монет не отдавай». «Серебряных?» – слегка разочарованно спросил я. «Надеюсь, хоть немедных, но в любом случае маловато, маловато будет». «Он издевался насчет богатства, что ли?» «Золотых, разумеется, деревня!» – скривился куратор. В серебре умножь на 40, если умеешь. 40? А почему не 100? Или хотя бы 50? Фиговый курс драгоценных металлов какой-то. Хотя даже 320 монет это в сотню раз больше, чем у меня было изначально. Будет что пропивать. Не возражайте, если я отправлюсь на склад в секцию лямбты вместе с вами, спросила тетушка. «И мне тоже любопытно», — улыбнулась Эвелина. «Может, чего присоветую?» Гарольд чуть помедлил, но кивнул. «А мне достались часы с компасом. Встрял Стюарт. Только он не работает, как и все остальные после падения». Пожала плечами Ингрид. «Ну, зато не будешь опаздывать на тренировки. Посмотри, там еще и будильник должен быть». Я мельком глянул на доставшиеся братцу часы. Большой круглый циферблат. Штук 5 кнопок по бокам корпуса. Металлический браслет. Ну, обыкновенные механические часы. Никакого хай-тека. Идти до ближайшего телепорта оказалось далековато. Комнаты ожидания для только что инициированных адептов располагались в самой глуши. Возможно, так было сделано нарочно. Чтобы адепт после инициации не смылся через круг перемещения. По пути ребята успели поделиться со мной и друг с другом тем, что им досталось из сейфа. Стало понятно, почему кураторов эти трофеи не заинтересовали. Стюарт получил охотничий нож с гравировкой кабана на лезвии. Он прямо на ходу приладил кожаный нож до себе на пояс. Штука полезная, но вряд ли особо ценная. Еще помимо уже упомянутых часов, ему достались маникюрные ножнички, которые он тут же задарил Кити, последовав моему примеру. Последний предмет мог показаться самым полезным. Он походил на старинный складной калькулятор. Только экран в верхней части был на всю панель, а на нижней вместо кнопок нарисованы буквы греческого алфавита, скорее всего, сенсорные. Один минус. Эта штука не включалась и не подавала никаких признаков жизни при нажатии на единственную кнопку сбоку. Даже не пикала. То ли наглухо разряжен, то ли на нем даже разъема подзарядный кабель нет. Не говоря уж про крышку батарейного отсека. То ли просто сломан. «Наверное, магистры заинтересуются. Купят для исследований». Пробормотал Стьюи. «Я куплю?» «Предложил я» когда получу деньги за сигил. «И зачем тебе этот хлам?» – удивился братец. 50 серебряков, и это по родственному». Хм, а может, в нас таки есть еврейская кровь? По отцу, видимо». «Договорились?» – кивнул я. «Но сперва приценимся у магистров, сколько они предложат. Если что, потом перепродам». «Ладно, 40. Пошел на попятную братец». Видимо, эти магистры тоже те еще евреи и больше одного золотого не заплатят. Кити получила складную металлическую расческу с зеркальцем в ручке, чему очень обрадовалась. Ну да, не придется пятерней расчесываться после того, как заночевала в комнате какого-нибудь парня. Еще ей достался узкий металлический серебристый наруч или широкий браслет, тут как посмотреть. Слишком широкий для женской руки, так что она задумалась, кого из нас им одарить в ответ. Но наруч казался нам всем более ценным и полезным предметом, чем пилка или ножнички. «Должен будешь». Помявшись, все же отдала она наруч мне. Мне браслет подошел в самый раз. Застегивался он почти таким же магическим образом, каким крепились значки на куртку. Застежка просто прилипла к другому краю. Как я не тряс рукой, она не отстегивалась. Но отцепить специально можно было без особого труда. Третьим предметом стала небольшая металлическая фляжка, помещающаяся в нагрудный карман. Я сперва было заинтересовался ею, но потом решил, что она недостаточно вместительная, даже если туда спирта налить. А уж под пиво и вовсе куром на смех. В итоге фляжка отошла в дар и с тем же напутствием о долге. Последним предметом стал коротенький металлический с виду, но гибкий шнурок. Его длины, пожалуй, хватило бы, чтобы обернуть вокруг шеи. Ну, если концы у этого шнурка тоже примагничиваются, чтобы завязать узел, длины точно не хватит. Показывая его, Китти почему-то покраснела и быстро спрятала обратно в карман. Стюарт многозначительно хмыкнул. То ли он в курсе, что это такое и зачем – то ли я не уловил интонацию этого хмыканья. Сам я решил пока промолчать и не задавать глупых вопросов. Тем более мы как раз дошли до круга перемещения.